Эпилог. Полтора года спустя. Я встретила парня. С нашего знакомства прошло несколько месяцев, прежде чем я поняла, что влюбилась. Я не сразу осознала, что жду от него новых сообщений, а потом несколько минут улыбаюсь им как дура. Спустя долгое время поняла, что именно он, а не подруги из университета, знает обо мне больше, чем кто-либо. Все мои чувства были у него как на ладони, и я знала, что это взаимно. Мы делились друг с другом всем: радостями и успехами, горьким опытом и неудачами, надеждами и мечтами. Он знал, что после того далёкого лета в Волне я загорелась желанием создать фотокнигу, небольшой сборник ярких кадров, пропитанных атмосферой волшебного детства. Я помнила, что он мечтает о большой семье и собаке, и я знала, что у него аллергия на вишню. А он всегда смеялся над моим страхом глотнуть скисшего молока. Я сходила с ума по его карим глазам и открытой улыбке, восхищалась даже щербинкой между зубов и родинкой на шее. Хранила его фотки в отдельной папке на телефоне и смотрела их так часто, что выучила каждый пиксель. Я любила его между строк, хотя никогда не встречала в жизни. Кирилл жил в небольшом городке рядом с Новосибирском. Но приехать ему мешала работа в клинике. А я не торопила. Хотела, чтобы мы узнали друг друга получше и определились, действительно ли нам стоит сближаться ещё больше или лучше остаться лишь друзьями по переписке. Таких у меня уже было двое. Костя и Зоя, вопреки моим не самым радужным ожиданиям, крепко поселились в моей жизни и на экране телефона. Мы исписывались каждый день, а раз в неделю устраивали посиделки в видеочате. И как же приятно и радостно было, когда в один из таких созвонов ребята вышли на связь вместе. Они съехались. Зоя вновь отрастила длинные волосы и вернулась к более спокойному стилю. Косте подсел на правильное питание и постоянно втирал нам, что сила в овощах. Мы же припоминали ему кулёк огурцов из волны и хихикали, что в тот жаркий день и зародилась любовь Кости к клетчатке. А Кирилли, ребята знали, Я бывало скидывала его фотографии в наш общий чат. Костя критиковал моего избранника за слишком тощее тело, а Зоя советовала пообщаться с брюнетиком вживую как можно быстрее. Вдруг он хрюкает между предложениями, писала подруга, и легко выверяется в носу вилкой за ужином. И не ржите, это важно. Злой смайлик. Но мы всё равно смеялись. Однако я всё чаще задумывалась о том, что хочу увидеться с Кириллом. Даже мама, с которой мы теперь регулярно созванивались, советовала не откладывать личное знакомство с парнем в долгий ящик. Перед сном я представляла, как пройдёт наша первая встреча, гадала, чем будет пахнуть его кожа, пыталась вообразить наши объятия и даже поцелуй. Физическая совместимость важна, настаивала Зоя, но для меня куда важнее была совместимость духовная, и с этим проблем не было. Мы с Кириллом знали друг друга как облупленные. Спустя год общения в сети я окончательно решилась увидеться с ним. Пора было сделать новый шаг в отношениях и окончательно перечеркнуть прошлое, которое порой напоминало о себе во снах или случайными мыслями. Каждый раз, когда кто-то говорил о море, я против воли вспоминала синюю бойцовку и зелёные глаза с золотыми крапинками у зрачков. А ещё я надеялась что Кирилл никогда не подарит мне роз. Клуб в предновогоднюю ночь это отдельный мир из блёсток, искр и цвета музыки. Незнакомцы обнимаются, поздравляют друг друга так, будто знакомы всю жизнь. Девушки в лучших нарядах и с макияжем, который я даже во сне не смогу повторить. Алкоголь льётся рекой, музыка не затихает ни на миг. Но в этом году новогодняя ночь ещё и карнавальная. Пройти сегодняшний фейс-контроль можно, лишь имея при себе маску. Моя подруга Алина нарядилась лисичкой, ее спутник медведем, а я закрыла верхнюю часть лица ажурным украшением, щедро усыпанным голубыми стразами. Алина пришла со своим парнем, и я чувствовала себя третьей лишней. Однако надеялась, что скоро это изменится. От музыки дрожали стены. Народу было столько, что на танцпол даже ступать боялась. Однако моих друзей толкучка не пугала, и они вовсю отплясывали в быстрых мелькающих разноцветных лучах. Я же сидела за столиком в углу зала и смотрела в экран телефона на открытый чат с Кириллом. Я на месте, жду за столиком. Сообщение висело прочитанным уже минут 10, но ни ответа ни самого Кирилла не было. Волнение бушевало накатывающими волнами. Я то успокаивалась, радуясь предстоящей встрече, начинала переживать, что что-то пойдёт не так. Вдруг Кирилл вообще передумал встречаться со мной. И пусть мне казалось, что моя симпатия к нему взаимна, правда могла оказаться куда суровее. У меня тряслись коленки, и я всерьёз подумывала выпить чего покрепче для смелости, но отказалась от затеи. Обещала же себе ночь без алкоголя. Хотела в деталях запомнить этот праздник. И Кирилл Из колонок заиграла смутно знакомая медленная мелодия. От неё в груди что-то сжалось, и я нервно погасила экран смартфона. Что за песня? И почему от неё внутри будто просыпается что-то давно забытое? Can you hear me say your name forever? Can you see me longing for you forever? Привет. Кто-то наклонился прямо к моему уху. Я обернулась и увидела высокого молодого человека. Маска скомороха закрывала его лицо и даже волосы, но я узнала его моментально. Кирилл? Я медленно поднялась из-за столика, хотя тело походило на сжатую пружину. Ощущение нереальности накрыло с головой, когда парень кивнул. Как жаль, что он не снимал маску. Мне так хотелось увидеть его улыбку. Давно ждёшь? Его голос глушили музыка и маска. Нам пришлось наклониться друг к другу, чтобы разговаривать свободнее. Нет, всё хорошо, ты вовремя. Он внимательно рассматривал меня, глядя сквозь прорези в яркой маске. Моё лицо было более открыто, а потому я испытала некоторое смущение за привычку при волнении кусать губы. Наверное, Кирилл понял, что мне неловко, а потому протянул раскрытую ладонь и предложил: "Потанцуешь со мной? На танцполе слишком тесно, а мы будем здесь" Он обвёл рукой небольшой пятачок рядом со столиком, а я улыбнулась. Вкладывая свою руку в его, я смутно ощущала смазанное дежавю. Эта музыка, протянутая рука и даже запах, который я вдохнула, едва оказался рядом с Кириллом. От него пахло морем. Мы медленно качались в танце. Руки Кирилла лежали на моей талии, а мои ладони на его плечах, облачённых в тёмную рубашку с длинным рукавом. Странно, но даже это напоминало о том, кого я больше всего на свете хотела забыть. И в какой-то момент я не выдержала. Мне нужно увидеть лицо Кирилла, чтобы развеять призрака, растоптать иллюзию о том, кого рядом нет. Но когда моя рука медленно потянулась к нижней части маски Скомороха, парень наклонился к моему уху и до боли знакомым голосом спросил: "Так сколько времени тебе нужно, чтобы поверить?" Мы замерли. так и стоя вплотную друг к другу. Парень, в личности которого я сомневалась теперь еще больше, сам взял меня за руку и приложил ее к маске. Я сняла ее медленно, постепенно открывая взору лицо. Маленькая родинка на скуле, проколы от пирсинга, зеленые глаза, которые я не надеялась больше увидеть, и светлые, как луговой мед, волосы. Сердце оборвалось. «Ты не Кирилл», — выдавила я. Ну это как посмотреть. Денис вынул из кармана брюк телефон и показал экран, на котором горел чат со мной. Мой чат с Кириллом. У меня пропал дар речи. Кто-то будто удалил все слова из моей памяти, и я теперь могла лишь с возмущением и удивлением глупо открывать и закрывать рот. Пойдём. Денис взял меня за руку и потянул прочь от громыхающего зала. Я ни капли не сопротивлялась. Послушно шла следом, не веря в происходящее. Мы вышли в пустой холл и сели на скамейку напротив гардероба, прямо под большую белую ёлку. Огоньки мелькали на ней в такт моему учащенному сердцебиению, а стеклянные игрушки сверкали ярче, чем в минуты, когда мы с друзьями только пришли в клуб. Может, это мне только казалось? Но ну, давай, смиренно склонил голову Денис. Он словно подставлял шею под удар палача. «Руби. Знаешь, что заслужил?» Негодование смешалось с шоком. Они бились внутри груди яростными волнами. Но упрямое светлое чувство, имя которому никак не могла найти, смелым буйком парило над этим штормом и лишало дара речи. Неужели я и правда рада его видеть? Только время не прошло. «Знаю, я снова обманул тебя». После долгого молчания слово вновь взял Денис. И пойму, если не станешь слушать и уйдёшь. Эти слова ржавая игла, которая копается в ещё не зажившей ране. Его рука, протянутая в мою сторону, но так и не коснувшаяся кожи, растаявший свет солнца, украденный непогодой. Я столько плакала из-за Дениса, из-за себя, когда уехала, обрубив все ниточки между нами. Убивалась и злилась, что воспоминания о Лете в волне, о Денисе, отдают той же солью, что и море, у которого все началось. И сейчас я тоже злюсь. Денис заставил меня влюбиться. Снова. И я не выдержу, если сердце билось чаще из-за иллюзии, несуществующего и выдуманного образа. Слушай, все это полный трэш. У меня в голове не укладывается, что все это время я... Мы я растерянно посмотрела на Дениса, будто ждала, что он подскажет правильные слова, но тот лишь молчал, терпеливо ожидая моего решения, как приговора. Ты даже не представляешь, что я сейчас чувствую, выдохнула я и схватилась за голову. Ты снова мне врал. У меня не было иного выхода. Ты не убрала меня, Дениса, из чёрного списка, и отшила бы меня Кирилла, признайся я во всём сразу. глядя в кафельный пол, на котором отражались искры ёлки, я думала лишь об одном. Денис прав. Каким бы неправильным ни был его поступок, другого шанса у нас не было. Я была слишком напугана и ранена, чтобы подпустить его без маски. Он отчаянно решителен, чтобы эту маску надеть. Скажи, ты притворялся? Я взял имя и фотографии своего друга, признался Денис и наклонился ко мне. Теперь я отчётливо видела тонкий шрам на его лбу, след того лета. Но всё остальное, всё, что ты мне рассказывал, это правда. Я никогда ни в чём тебе не врал. Казалось, он смотрит мне не в глаза, а в самую душу, видит меня насквозь и не нуждается в словах. Давно я не испытывала ничего подобного, хотя сейчас казалось, будто не было этих полутора лет разлуки. Денис не был чужим или далёким, как обычно случается даже с друзьями после долгого расставания. Я наклонилась чуть вперёд, чтобы вновь ощутить знакомый аромат его тела. Во снах от Дениса никогда ничем не пахло. И так я пыталась убедить себя, что всё происходит наяву. Хоть я и назвался чужим именем, но в остальном был искренним. «Если не веришь, спроси Зою или её парня. Они одобрили мою затею». «Что?» Я выкрикнула это так громко, что на нас обернулась гардеробщица. Я смущённо кашлянула и уже тише добавила. Они знали? Денис развёл руками, а я качнула головой. Я им устрою. Теперь мы сидели плечом к плечу. Какое-то время просто молчали, думая каждый о своём, но на самом деле об одном и том же. Зато теперь мы точно хорошо знаем друг друга. и твоя отмазка, чтобы продинамить меня, не сработает. Его улыбка сползла с лица, когда я не рассмеялась в ответ. Денис склонил голову на бок и шепнул так, что каждое слово попало точно в сердце. «Ты мне и правда нравишься, Яна. Теперь тебе хватило времени, чтобы в это поверить?» Я всмотрелась в лицо, которое полтора года старалась не вспоминать, но всё равно видела во снах. Прикрыла веки и вдохнула полной грудью запах, от которого сладко кружилась голова. Коснулась руки, по теплу которой так неистово скучала. В нашем прошлом было много ошибок. Но стоило ли замком носить его на себе? Я поступил в ординатуру в Новосибирске. Обещал ведь, что приеду за тобой. Ты только скажи, нужно ли тебе это? Готовы ли дать чему-то серьёзному между нами шанс? Я смотрела в его глаза и знала, что правильный ответ только один. И именно он, вместе с улыбкой, сорвался с губ. Да. Конечно, готова.